Глава 34. Смит Людвиг сидел за стойкой бара в ресторане «Мэйди» в самом дурном расположении духа. Толпа шумных журналистов из Associated Press выжила Людвига из-за его обычного столика в дальнем углу ресторана. А быть они были из издания National Inquirer или Weekly World News? Впрочем, это неважно. Зал ресторана был набит до отказа репортерами и чиновниками из столицы штата. Они собирались здесь посплетничать, узнать последние новости, немного подкрепиться и обсудить планы на будущее. С каждым новым убийством количество журналистов увеличилось. А Мэттен Крик постепенно обретал дурную славу в штате Канзас. Многие журналисты оставались здесь на... Продолжительное время, словно надеясь на то, что убийства в этом городе будут продолжаться еще долго. Но, однако самый большой шум в зале поднимали не журналисты, а местные жители, которые уж не могли сидеть дома и жаждали хоть как-то развеять тоску и страх. Среди них выделялись миссис Бендерланг с своими красотками в голубых платьях, механик Эрни с друзьями и качел, который закрыл свой бар колеса фургона, и теперь отдыхал в ресторане Мэйди, как обычный посетитель. За отдельным стылом сидели рабочие птицы фабрики, они оживленно обсуждали последние события и строили догадки относительно того, кто станет очередной жертвой таинственного убийцы. Крик и гам здесь стоял такой, какой обычно бывает в самых шумных забегалоках Нью-Йорк. Тем не менее, все ощущали отсутствие Арта Иддера. Больше всех страдал Смит Людвиг, у кого он мог узнать хоть какие-то подробности последнего происшествия, как не у Ридера. Почувствовав вкус к настоящей журналистике, Людвиг тосковал от недостатка надежной и исчерпывающей информации. Он уже и так описал в своей газете все, что знал, о проклятии сорока пяти, о военных-призраках, о массовой язне... Пересказал почти все слухи и сплетни, но написанное не удовлетворяло его. Даже прекрасная статья о воскресном скандале в церкви его не радовала. Хотелось чего-то большего, чего-то значительного, что привлекло бы внимание всех жителей городка и сделало его популярной личностью. А ситуация для этого складывалась самая благоприятная. В городе исчез доктор Чонси, один из инициаторов проведения эксперимента по производству генетически модифицированных продуктов. Но никаких конкретных сведений о его гибели до сих пор нет. Материал должен появиться завтра в утреннем номере газеты. Людвиг понимал, что настоящему репортеру нечего торчать в ресторане и дремать над чашкой остывшего кофе. Его долг быть на месте происшествия, собирать факты, информацию у копов, но этот безмозглый шериф Хейзен испортил ему настроение. Надо бы пожаловаться на него. Жители городка хотят знать правду, а местный шериф решительно отказывается сотрудничать с представителями средств массовой информации. И более того, он угрожает посадить редактора местной газеты под домашний арест, что вообще выходит за рамки допустимого. Никто не имеет права мешать человеку исполнять свои профессиональные обязанности. Впервые в жизни Людвиг ощутил страстное желание сделать что-нибудь значительное и имел для этого всё необходимое. Более того, он заслужил это. В свои шестьдесят два года Людвиг наконец-то может проявить талант репортера и редактора, а его внуки будут потом листать пожелтевшие от времени страницы курьера Говорит своим друзьям и знакомым, а помните те странные убийства, которые произошли в 2003 году. Наш дед освещал их на страницах своей газеты. Прекрасный был репортер. Эти приятные мечты были прерваны появлением незнакомого человека, который уселся на стул рядом с Людвигом и заказал кружку холодного пива. Этот довольно молодой человек с упрямо поджатыми губами и любознательными веселыми глазами сложил руки в знак приветствия и поправил длинные волосы, слипшиеся от полуденной жары. Людвиг добродушно пожал протянутую руку. — Джо Рикки, — представился молодой человек, — Бостон-Глоб. — Привет, — ответил Людвиг и тут же выразил удивление. — Бостон-Глоб? Это было слишком далеко от их маленького городка. — Если не ошибаюсь, Смит Людвиг? спросил Рики. Край каунти курьер? Людик кивнул. Жаркое тут у вас времечко, не так ли? Ничего, бывает хуже, правда? А по-моему, ничего жарче не бывает в природе. Рики взял бумажную салфетку, провел ей по взмокшей шее. Я здесь торчу уж два дня. И за это время не раздобыл никакой стоящей информации, а ведь обещал редактору раздобыть что-нибудь оригинальное о жизни провинциальной Америки. Что я теперь скажу ему? Знаете, читатели Бостона обожают материалы о жизни простых людей в глухих провинциальных городах. А здесь такая сенсация. Человека убили, сварили, намазали маслом и посыпали сахаром. Рики даже вздрогнул от возбуждения. Людвиг пристально посмотрел на парня. Подумал, что Рики именно такой, кем он сам был много лет назад. Бостон-Глоб. Ну что ж, вероятно, у этого парня действительно есть талант, раз его взяли в такую известную газету. Наверное, был отличником в школе, потом с отличием окончил университет. И вот теперь старается сделать карьеру, не имея за спину ни житейского, ни творческого опыта. К сожалению, ваш толстокожий шериф его подручный из полиции штата не дают мне возможности выполнить редакционные задания. Но вы же местные, лучше знаете, что здесь происходит, не так ли? — Конечно, — неуверенно ответил Людвиг, решив не разочаровывать парня словами о том, что сам находится примерно в таком же положении. — А я, похоже, окажусь в глубокой заднице, если не принесу им хоть какой-то материал. Хотя не потратил на мою поездку огромные деньги... Если я вернусь, с пустыми руками меня живьем сожрут. Это была ваша идея, поинтересовался Людвиг, чтобы поддержать разговор. Да, хотя мне очень долго уговаривали, признался тот. Людвиг посочувствовал парню, поставив себя на его место. Сейчас он сам мог бы работать в какой-нибудь крупной газете, если бы не отказался много лет назад. От стипендии для учебы в Колумбийском университете, предпочтя низкооплачиваемую должность, разночь газет в местном курьере. Об этом роковом для него решении Людвиг почему-то никогда не жалел. Вот сейчас. Он смотрел на парня и видел в его глазах отчаяние амбиции, страх и надежду. Рикки наклонился к нему и понизил голос. — Ради бога, простите, мимое любопытство, но нет ли у вас чего-нибудь интересного для меня? — Ты, ну что, не опубликую ничего, пока вы не сделаете первым? — По правде говоря, Рикки, — осторожно начал Людик, — Джо, — хорошо, Джо, — так вот, по правде говоря, у меня сейчас нет ничего, что представляло бы для вас интерес, то есть ничего нового? Ж могли бы добыть хоть какие-то сведения. Людвиг посмотрел на парня и улыбнулся, вспомнив себя, сорок лет назад. Я никогда не упускаю случая получить свежую информацию. Но сейчас это, увы, практически невозможно. Я должен отправить материал сегодня до 1 часов вечера, уныло признался Рики. Людвиг взглянул на часы, половину четвертого. В этот момент дверь ресторана шумом распахнулась, и в зал вошла Кори с венцем, рукой свои фиолетовые волосы, извиняя многочисленными побрякушками на шею. «Два больших кофе со льдом. Возьму с собой», — сказала она бармену. «Один черный, а другой с сахаром и двойным кремом». Людвиг внимательно смотрел, как Кори подбоченилась, и, не обращая никакого внимания на присутствующих, нетерпеливо стучала накрашенными ногтями по стойке бара. С недавних пор в городе ее стали называть «Пятница» агента ФБР Пендергаста. Для этого были все основания. Кори действительно не расставала с ним ни на одну минуту. И даже сейчас, похоже, брала для него чашку кофе. Может, они куда-то едут? Но куда и зачем? Впрочем, Людвиг знал, какой ответ получит, если задаст ей подобные вопросы. И тем не менее... Именно Пендергас сейчас могу помочь ему с материалом. Когда Мэйзи принесла кофе, Кори расплатилась с ней и пошла к выходу. Людвиг, лукаво подмигнув своему собеседнику, встал со стула. — У меня есть план, — шепнул он парню. И стал искать мелочь, чтобы расплатиться за кофе. — Я заплачу. Астана его в реке. Людвиг кивнул и вышел из ресторана вслед за Кори. — Я буду ждать вас здесь, мистер Людвиг! — С надеждой, прошептал Джо Хики. Спасибо за помощь.